Восьмое. Возле двери учебной комнаты их поджидал мастер Дерек. Его глаза были покрасневшими, и Элмерик подумал, что добродушный толстяк все-таки расплакался, вспоминая павших соратников. Это вполне объясняло его поспешное бегство. Негоже показывать слезы перед учениками. Барт был готов, что сейчас наставник начнет упрекать их с Брэндолин за долгое отсутствие и даже заготовил пару оправданий. Но оказалось, что мастер Дерек совсем не собирался ругаться. Он собрал всех соколят перед дверью комнаты для занятий, дождался тишины и, прочистив горло, пояснил. «Флориан попросил меня представить его вам, во избежание недоразумений. Он может показаться вам немного странным, но я готов ручаться головой, что лучшего знатока Агама вам не найти во всех королевствах. Если у вас возникнут какие-нибудь сложности, я попрошу вас не досаждать Патрику, а обращаться напрямую ко мне. Хорошо?» — А по другим вопросам можно обращаться к мастеру Патрику? — настороженно уточнила Келли Кейт. Элмерик готов был спорить, что поручившимся за нее соколом был именно хмурый мельник, похожий на грифа. Иначе с чего бы ей так волноваться? — Без особой необходимости я бы не стал, — охотно пояснил Дырок, оглаживая седые бакенбарды. — Патрик в дурном настроении, нога опять разболелась, так что вряд ли в ближайшие дни он будет часто выходить из своей комнаты, хоть и не любит там сидеть. — Вы же знаете, что это не его комната. Прежде лаборатория находилась на третьем этаже, но после ранения Патрику стало тяжело ходить туда-сюда по лестнице, вот и пришлось переехать. Кажется, он до сих пор не смог с этим смириться. Пока наставник говорил, Элмерик слушал тихие перешептывания за спиной. Сначала Орсон, заслышав о грядущем уединении мастера Патрика, взволнованно предположил. — Странно это, что не беспокоить, а вдруг он оборотень? Но Мартин поспешил успокоить приятеля. «Нет, ерунда. Сейчас последняя четверть, всего пара дней до Наволония. Может, он на берег какой делают или защиту мельницы подновляет. Видел, небось, камни вокруг?» «Интересно, откуда он столько всего знает?» – подумал Элмерик. «И про оборотни, и про эльфов, и даже про защиту мельницы. О чем ни спроси, у него всегда найдется ответ. Обо всех слышал, а о себе не спешит рассказывать. Только о проклятии упомянул, и все». «Вот что на самом деле странно, а вовсе не затворничество мастера Патрика. Потому-то сразу видно, что он просто нелюдимый сыч». «Мастер Дерек, а вы обещали рассказать про подменыша?» — напомнил Джерри. «Эй, а ты разве не сходил спрашивать?» — склонившись к нему, шепнул Элмерик. Джерри Мэйн кивнул и также шепотом ответил. «Да он не открыл мне дверь и отослал обратно. Сказал потом». Барт еще больше уверился в своих подозрениях о слезах, которые наставник хотел бы скрыть от чужих глаз. Представить себе рыдающим, например, мастера Патрика, он не мог, сколько бы ни старался. А мастер Дерек выглядел человеком чувствительным. Седовласый толстяк глянул на дверь, а потом махнул рукой. «Ладно, Флориан подождет немного. Тут важное дело. Конечно, я имел в виду эльфийского соглядатая Он может выглядеть, как обычный человек, но внешность часто обманчива Эльфы умеют создавать иллюзии, которые не в силах распознать даже самые могущественные чародеи. «А чё он тут забыл?» Джерри облокотился о стену и сплёл руки на груди, всем видом показывая, что подменышу сильно не поздоровится, если они вдруг повстречаются в узком коридоре. «У соколов много тайн!» — мастер Дерек развёл руками, будто бы извиняясь за этот вопиющий факт. «И много волшебных предметов, которые могут заинтересовать эльфов. Пока мы его не поймаем, можно лишь догадываться, чего он хочет». «А как можно узнать подменыша?» Элмерик решил не отставать от своего недруга. Может, есть заклятие, способное снять личину?» «Ах, если бы!» Толстяк мечтательно воздел очи к потолку. «Истинное зрение — редкий дар. Возможно, нам повезло, и кто-нибудь из вас обладает им. Но чтобы научиться правильно смотреть, понадобится время. Патрик может сварить зелье, но это долго. А я должен добыть ему еще трав. Так что магии мы подменыша так просто не найдем». Поэтому сообщайте мне, если кто-то будет вести себя странно. Я не хочу никого пугать, но эльфы — весьма опасное создание. Некоторые из вас уже успели в этом убедиться, едва не став добычей болотных бесов. А ведь они всего лишь младшие фейри». Элмерик заметил, как Розмари содрогнулась от одного лишь упоминания о происшествии на болоте. А Джеримейн насупился и презрительно пробормотал себе под нос. «Ну но вот, началось. Не буду я ни на кого стучать». «Но этот эльф, он спас нас тогда своими огоньками». Барт не мог взять в толк, почему наставник заранее считает подменыша плохим. «Может, он прячется среди нас от своих сородичей?» Дерек глянул на него, усмехнулся и потрепал Элмерика по рыжим кудрям. «Не скажу, что так не бывает, но все же эльф, избегающий сородичей, — это большая редкость. Я сомневаюсь, что второй такой существует на свете. А там на болотах...» «Я разочарую тебя, друг мой, но вас выручил из беды. Вовсе не эльф». «А кто?» бард схватил наставника за рукав, но тот, мягко отстранившись, распахнул дверь в комнату для занятий. «Так, всем пора на урок. Мастер Флориан, вот ваши новые ученики. А это мастер Флориан, знакомьтесь». Толстяк подождал, пока все займут свои места, и продолжил. Возьмите грифильные доски, мелки и приготовьтесь записывать. Учитесь усердно. составлять заклинания вам потом придется по памяти. и да, пусть вас не смущает, что ваш учитель не разговорчив. Мастер Флориан признаться заинтересовал Элмерика гораздо меньше, чем огромный черный ворон, сидевший на столе перед новым учителем. Прежде он видел таких, дрессированных у бродячих акробатов. Обычно птицы могли сказать несколько слов на человечьем языке, умели складывать простые числа, вытаскивая из рук хозяина дощечки с цифрами или раскладывая клювом мелкие камешки. Цирковым воронам обычно надевали на лапку кольцо, к которому пристегивалась цепочка. У ворона-мастера Флориана ничего подобного не оказалось, и крылья, насколько Элмерик мог судить, тоже были не подрезаны. Сам хозяин шикарной птицы выглядел под стать питомцу, тоже весь в темном. Его длинная черная туника, украшенная продольной стежкой фиолетовых нитей, больше всего напоминала траурной одежды. Может, так оно и было? Кажется, мастер Дерек упоминал, что их новый учитель недавно потерял сестру. На плечо у мастера Флориана с помощью ремешков была закреплена видавшая виды войлочная подложка, видимо, чтобы ворон не расцарапывал кожу острыми коготками. Рядом с ним на столе лежала толстая охотничья перчатка, такие обычно носили сокольничья. И все это было намного интереснее, чем помятая шапка, длинные пепельно-русые волосы, плохо выбритое лицо, усталые темные глаза и прямой с едва заметной горбинкой нос. На вид мастеру Флориану было где-то около сорока, но, возможно, траву и небритость добавляли ему лишних лет. Ворон с усердием, достойным лучшего применения, пытался выколупать круглый зеленый камень, украшавший обложку верхнего из фолиантов, который наставник привез с собой и стопкой положил на столе. «Это Бран!» – мастер Дерек представил и птицу. «Он будет вести занятия вместе с мастером Флорианом, так ведь?» Новый учитель кивнул и снял шапку, показывая, что готов приступить к уроку. «Бран!» Довольно внятно прокаркал ворон и раскланялся. бран и Флориан!» Все заулыбались, наверняка тоже вспомнив цирковые представления с птицами на ярмарочных площадях. «Прежде чем покинуть вас, скажу еще, что мастер Флориан желает, чтобы вы сегодня выучили несколько Фетт Огаме, при помощи которых можно составить заклятие поиска пути, чтобы в следующий раз, когда вы пойдете в Черный лес, Вы могли выбраться оттуда без посторонней помощи. А я, пожалуй, пойду. Разрешите откланяться?» Толстяк хлопнул мастера Флориана по плечу. Тот, кажется, был не слишком рад подобной фамильярности, а после вышел из комнаты и неслышно прикрыл за собой дверь. В комнате воцарилась тишина. Было слышно лишь клацание коготков ворона по деревянной столешнице. до да с улицы доносились пение птиц, звон ручья и мерное поскрипывание мельничного колеса. Признаться, когда мастер Дерек упомянул, что их новый учитель неразговорчив, Элмерик подумал, что это такая фигура речи, обозначающая, что мастер Флориан на редкость немногословен. Но он никак не ожидал, что тот не произнесет ни слова за весь урок. Мастер Флориан начал с того, что начертил на грифельной доске вертикальную линию, уходящую вверх, а после добавил к ней продольных и поперечных черт. Так выглядел Агам, магический алфавит, который знали лишь люди колдовства. Друиды, фелиды и чародеи. Такие значки удобно было вырезать на деревянной поверхности, выбивать камни, рисовать на песке и даже чертить в воздухе, как это когда-то делал Джерри Мэйн с помощью своего утраченного ножа. Сегодня же ученикам предлагалось повторять их за учителем на своих досках, пачкая мелом пальцы. «Направление к дому!» Вдруг резко прокаркал Бран и тут же назвал вторую последовательность Фет, которую следовало выучить. — Развилка! Выбор тропы! — Ой, он говорит-то! Розмари невежливо указала на ворона пальцем. — Ты чё, глухая? Он и раньше говорил. Тоже мне не видали. Джерри со скучающим видом оперся щекой на кулак и зачем-то попробовал свой кусочек мела на вкус. — Сам ты глухой-то! Я думала, он только имена знает-то! Девушка обернулась через плечо и показала задири язык. «И много ты прежде видел говорящих воронов?» — не удержался Элмерик. «Я имею в виду не ярмарочных, выучивших пару слов. Этот-то явно не из таких. Название заклятий тоже можно выучить. Тоже мне волшебство. Фокусы одни. Им обычно вот так сигналы подают. Смотрите». Джерри несколько раз постучал пальцами по столу и тихонько свистнул. Заслышав звуки, ворон взмахнул крыльями, перелетел на стол, уселся напротив Джерри Мэйна и по птиче склонил голову на бок, рассматривая обидчика. а потом вдруг цапнул того за палец громко щелкнув клилом эй полегче джерри попробовал шугануть ворона но тот лишь боком отпрыгнул в сторону и прокаркал сохраняйте порядок урок мастера флориана в разгаре перестаньте разговаривать ладно ладно возмутитель спокойствия поднял руки в примеряющем жесте не буду больше ишь какой чуть что сразкусаться Ворон вернулся на стол хозяина. Тот достал из мешочка висевшего на поясе лакомство и вручил его бдительной птице, после чего начертал на доске еще один знак. Его движения были резкими и довольно нервными, но, несмотря на это, почерк оставался каллиграфическим. Так, мало-помалу, они выучили несколько последовательностей, из которых можно было составить заглядие поиска сторон света, поиска дороги к дому, выбора лучшего пути на развилке, а еще... «Чары, укрепляющие мосты». Легче всего Агам давался Джерри и, как ни странно, Орсону, а вот Элверик как не силился, так и не мог написать ни одного работающего заклинания. Мастер Флориан то и дело указывал ему на ошибку и презрительно кривил губы. Другим он помогал сам, брал руку ученика в свою и помогал выписывать черты, а вот Барда почему-то сторонился». Зато теперь стало понятно, для чего они в самом начале заучивали все эти названия деревьев, птиц, земель, замков, река старых дорог. Каждая из них соотносилась с Федой Агама и ее значением. А еще они начинались на ту же букву, что и сама Феда. Мастер Флориан как раз написал на доске новый знак и список определяющих его понятий, когда Орсон, сидевший позади, осторожно тронул Элмерика за плечо. «Прости, не можешь...» — Попрочитать, что там написано. — А ты не видишь? Барт посторонился, чтобы не закрывать приятелю обзор. — Я не умею читать! — шепнул Орсон ему на ухо, и Элмерик, развернувшись, вытаращился на него, как на диковинку. — То есть как ты не умеешь? Ты же сын лорда, а не босяк какой-нибудь. Мастер Флориан подошел к ним и подозвал ворона, протянув руку. Тот спрыгнул на запястье, а оттуда, балансируя, перебрался на плечо. — Говори громче! каркнул бран косяна орсона черным блестящим глазом тот некоторое время молчал заливаясь краской но наконец решился поднялся во весь свой немаленький рост нервно пригладил пятерней встрепанные пшеничные волосы торчавшие во все стороны и повторил я не умею читать мастер флориан дернул рукой словно хотел отвесить ученику оплеуху но передумал требования при наборе грамота Раскатисто громыхнул Ворон. «Вранье! Позор!» Элмерих вспомнил, что да, это было необходимым условием для новобранцев. Странно, что простолюдины вроде Розмари и Джерри умели читать и писать, хотя низкорожденных этому обычно не учили, а наследник лорда Глендаура оказался неграмотным как сын простого лесника или пекаря. Может, он самозванец? П «Простите!» Ворсон опустил виноватый взгляд, вцепляя в столешницу своими широкими ладонями, разукрашенными с тыльной стороны агамическими татуировками и шрамами. «Я поступил плохо, что не сказал, но прошу, прочь!» Ворон развернулся к нему хвостом, показывая, что разговор окончен. Гигант пошатнулся, его взгляд стал растерянным. Машинально он взял со стола кусочек мела и раскрошил его между пальцами, а потом, спохватившись, вытер руку о суконные штаны, оставляя на них белые пятна. «Мне, наверное, лучше уйти?» Ворон чистил перья на плечо у хозяина и не удостоил ученика ответом. Мастер Флориан нервно дернул бровью и направился к доске. «Постойте!» Вслед за орсоном со своего места вскочил Мартин. «Дайте ему шанс, я помогу! Агам же у него получается, а обычный алфавит намного проще!» Наставник обернулся, хмурясь. «Дрок?» — с интересом спросил Бран. Мартин кивнул. «Да, я готов за него поручиться!» Он вышел из-за стола и шагнул ближе к мастеру Флориану, словно надеясь, что тот лучше услышит доводы, высказанные прямо в лицо. Элмерик отметил, что Мартин был примерно на пол головы ниже учителя, но от этого он не казался менее решительным и серьезным. Некоторое время эти двое смотрели друг другу в глаза, а потом мастер Флориан упрямо мотнул головой, не соглашаясь. «Изрядно, изрядно поручительств!» Мартин уже открыл было рот, чтобы возразить, как вдруг в беседу вмешался Орсон, задумчиво, будто бы говоря сам с собой, он произнес... «Нет же, это Агам гораздо попроще!» И наставник и Мартин одновременно повернулись к нему. Оба выглядели крайне удивленными. «Повторим!» — каркнул Ворон. «Агам простой!» — выдохнул Орсон, повыше закатывая рукав рубахи. «Я на него каждый день смотрю. Обычные буквы намного сложнее!» Теперь стало видно, что магические письмена на его коже не заканчиваются у локтя, а уходят дальше вверх на мускулистое плечо. Чем выше, тем меньше становилось татуировок и больше давних побелевших от времени шрамов. — А тебя вообще кто-нибудь учил читать на языке объединенных королевств? — поинтересовался Мартин. Гигант кивнул. — Конечно, я знаю азбуку. Просто слова не складываются. Говорят, я не очень способный. Он виновато развел руками, и Элмерик заметил, что у Орсона дрожат пальцы. «Сила есть, ума не надо!» — фыркнул Джерри, но на его дурацкие насмешки никто не обратил внимания. Элмерик так вообще считал, что его недруг просто завидует Орсону. Сам-то вон какой хлипкий, на встрепанного воробья похож. А Глендауэр-младший с его ростом и сложением выглядел как юный воин. Еще не рыцарь, конечно, но оруженосец вполне получился бы. Вот только уверенности в себе ему очень не хватало. Флориан подошел к Орсену, взял того за руку и принялся разглядывать значки Агама, то кивая, то вдруг кривя губы. «Интересно», «Интересно — вынес вердикт Бран. «Грубо, но интересно. Проверим». Наставник взял со стола ученическую доску, умел и быстро написал несколько фэт в ряд. «Обнаружишь неверные черты?» орсон нахмурив лоб, смотрелся в знаки. Он едва заметно шевелил губами, будто читая написанное про себя. Элмирик затаил дыхание. Он понимал, что судьба приятеля решалась прямо сейчас, и если тот не найдет ошибку, его как пить дать вышибут из соколов сегодня же. А пример мастера Флориана был сложным. Сам Барт никаких неточностей в нем не видел. Они этого вообще еще не проходили. Может, наставник просто хотел избавиться от Орсона таким образом? Вот же! Гигант смущенно тронул пальцем одну из черт, стирая ее. Здесь лишнее. Верно! Прокаркал Бранн. элмерик раскрыл рот от удивления вот это да сам барт ни за что бы не отыскал в чем подвох признаться он уже привык считать ворсона парнем добрым но глуповатым а теперь понимал что сильно заблуждался на его счет погоди но если ты не мог читать свитки то как же ты учил уроки что задавал мастер патрик спросил мартин великан переступил с ноги на ногу и вздохнув признался я слушал как вы повторяете урок и запоминал со слуха у меня ведь только на имена плохая «Память! А вообще не жалуюсь!» Мартин глянул на мастера Флориана торжествующе, как если бы хотел сказать «вот видите». Наставник понял этот взгляд без слов. «Хорошо, разберемся! Присаживайся, Орсен! Перепишите упражнение на завтра!» Мастер Флориан выдал ворону еще кусочек лакомства, коротко кивнул ученикам и стремительным шагом вышел из комнаты. Когда за ним захлопнулась дверь, соколята дружно выдохнули, а Орсон, слабо улыбнувшись, вернулся на свое место, сел и уронил голову на руки. Элмерику показалось, что приятель готов расплакаться у всех на глазах, и Барду стало немного неловко от того, что он стал свидетелем чужой слабости. Но, кажется, лишь ему одному, потому что Брендолин и Розмари хором бросились утешать бедненького Сонни, и даже Джеремейн, хлопнув великана по плечу, заявил «Эй, если чё, рассчитывай на меня». Орсон оторвал руки от лица, глаза его были сухими, хотя и покраснели, и кивнул с благодарностью. «Спасибо, я уж думал, всё выгонят!» «Мы не позволим!» Брендолин присела на лавку рядом с ним. «Это было бы несправедливо!» «Эй, а ну какая-то буква?» Джерри нарисовал на своей доске кружок и приподнял повыше. «Читай давай!» «Это О!» – Уорсон пожал плечами. «Я знаю азбуку!» «А если так?» Джерри дорисовал еще несколько букв. «Это же просто, ну!» На доске было написано «Олух». Великан напряженно вглядывался в слово, и Элмерик вдруг заметил, что взгляд приятеля вдруг стал мутным. Зрачки расширились, дыхание участилось. Орсен несколько раз сморгнул, мотнул головой и, ткнув пальцем в противоположный угол доски, сказал «У тебя тут богами тоже лишняя черта, и отстань от меня с чтением, пожалуйста». Джерри Мэйн вытаращился на доску. «Вот бесы и правда лишняя, но ты глазастый, а!» Барт не без удовлетворения заметил, как Джерри тщательно стёр Олуха рукавом и лишь после этого поправил свою ошибку.